Глава двадцать третья На следующий день Джек должен был вернуться из саванны. Увидев его машину в окно, я метнулась к двери, но, сбежав с лестницы в холл, остановилась. Джек в обнимку с мамой зашел с парадного входа. Я догадалась, что она караулила его на крыльце. Увлеченно разговаривая, они шли навстречу мне, я же продолжала стоять на месте. «Кристина?» — Джек первый заметил меня он стремительно направился ко мне высвободившись из цепких объятий матери она вынуждена отступила в сторону с приездом я радостно бросилась к мужу и тут же поймала на себе ревнивый взгляд свекрови я соскучился джек коснулся губами моего виска я тоже прошептала я сильнее прижимаясь к нему ну протянула свекровь джек отдохни немного и спускайся к ужину да только скину вещи и приму душ кивнул он в ответ Мы направились к лестнице. «Кристина?» — окликнула она меня. «Ты не останешься? Я думала, ты поможешь мне на кухне!» Она натянуто улыбнулась нам и направилась в столовую. Мы с Джеком разочарованно переглянулись, но он не отпустил мою руку, а я крепче сжала его. «Нет, позже спущусь!» — крикнула я. Мы поднялись в спальню. Закрыв двери муж взял меня за руку и уткнулся носом в шею. Его тёплое дыхание приятно пощекотало кожу. Я замерла, наслаждаясь медленными дразнящими поцелуями на шее и лице. Наконец, его губы нетерпеливо накрыли мои в нежном поцелуе. Когда Джек выпустил меня из объятий, вокруг всё плыло. «Скажи, что любишь меня», — попросил он, нежно взяв моё лицо в ладони и заглянув в глаза. «Конечно, люблю. Неужели ты ещё сомневаешься, Джек?» Вздохнула я и прижалась к нему своим разгоряченным телом. «Я очень соскучился по тебе», — прошептал он на ушко. «Тебя не было всего один день», — улыбнулась я. «Это слишком много». Он снова прильнул к моим губам и ласково провел руками по спине. «Крис, ты в последнее время слишком задумчива. Это случайно не связано с твоей работой?» Оторвавшись от меня, озабоченно спросил он. Наверняка свекровь успела рассказать ему о моем заплаканном лице и о мнимых проблемах на работе. Пусть лучше думает так. Знал бы Джек, что в последнее время все мои мысли заняты его бывшей женой. Видел бы, что творилось со мной, когда я придумала себе его измену. Я чуть не умерла от страданий. Нет, тебе показалось. На работе все в порядке. Я украдкой взглянула на него и отошла к окну. Мне кажется, ты слишком бледна. «Ты плохо ешь?» — продолжал Джек. «Ну нет, с аппетитом все в порядке», — засмеялась я. «Как твой проект? Ты его сдала?» «Не было проблем с заказчиком?» Джек выглядел взволновано «Сдала очень успешно», — коротко ответила я. Джек подошел и обеспокоенно развернул меня лицом к себе. Он смотрел на меня долгим изучающим взглядом, от которого мне становилось не по себе. «Ты немного осунулась и похудела». Он обеспокоенно провел рукой по моей щеке. «Ты не слишком сильно себя загружаешь на работе?» «Нет, говорю же, все в порядке», — я убедительно посмотрела на него. В комнату постучали и, не дождавшись ответа, дернули за дверную ручку. В комнату вошла свекровь. «Кристина, мне нужна твоя помощь. Ты, наверное, не услышала, как я просила тебя остаться?» «Почему же я предупредила вас, что позже спущусь?» — удивилась я. «Правда, я не слышала?» — растерялась она. Свекровь то ли притворилась, то ли действительно не услышала. Ситуация получилась неловкая. Джек выпустил меня из объятий и направился в душ. Я же спустилась помочь свекрови. После ужина все домочадцы разбрелись по своим углам, кроме миссис Доусон. Она осталась в холле и попросила Джека задержаться. Я обещала мужу подождать его на свежем воздухе и в одиночестве прогуливалась по тропинке, залитой светом. В полумраке горели ночные фонари. Было очень свежо. Издалека доносился звонкий стрек от сверчков. Дойдя до садовой калитки, я вспомнила, что хотела позвонить Рэйчел и решила вернуться за телефоном. Войдя в холл, я застыла на месте. Ник кубарем катился к дверям веранды. Он замер почти у моих ног и попытался встать, но Джек схватил его за воротник рубашки и снова отбросил в сторону, начал бить кулаками по лицу. Свекровь кричала, умоляла остановиться, но Джек словно оглох. Ник пытался скинуть с себя разъяренного брата и объясниться, но выкрикивал лишь бессвязные слова, которых Джек даже не слышал. Он был в бешенстве, его глаза налились кровью, его охватила животная ярость. Я была растеряна и до смерти напугана. Мне казалось, что если я не вмешаюсь, мой муж просто убьет своего брата. Джек со стеклянным взглядом наносил удар за ударом, ничего не видел и не понимал, что творит. Они катались по полу. Ник снова попытался скинуть с себя брата, но у него ничего не вышло. Я подходила к ним в этот самый момент. Братья кубарем катились в мою сторону. Стараясь увернуться, я резво отбежала, но, зацепившись каблуком о ковровую дорожку, упала, ударившись головой о стол. Дальше все было как во сне. «Срочно! Скорую!» Кажется, это голос Ника. Легкое похлопывание по щеке. «Крис, Крис, ты меня слышишь?» Сквозь пелену я смутно вижу взволнованное лицо мужа. «Срочно! Она без сознания!» «Нет, глаза приоткрыты!» Наступила полная темнота. Я отключилась.